Нужно с сожалением признать, что Пиркс оказался не особенно благодарным объектом для исследования. Он сидел и придурковато хлопал глазами. Все было плоским, двумерным. Когда он тянулся к какому-нибудь предмету, тот оказывался ближе или дальше, чем рассчитывал Пиркс. Это было обычное явление, но не очень обычным был его ответ на вопрос доктора, пытавшегося добиться подробностей. — Вы там лежали? — ответил он вопросом на вопрос.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 Встревожился Пиркс не сразу. Сначала он стал вспоминать свои прегрешения. Речь не могла идти о мыше, запущенной в ракету Остенса. Дело давнее, да и мышь была крошечная, вообще тут говорить не о чем. Потом была история с будильником, автоматически включавшим ток в сетку кровати, на которой спал Мёбиус. Ну и это, собственно, пустяк. И не такое вытворяют в 22 года. К тому же шеф был снисходителен до каких-то пределов. Неужели он узнал о привидении? Привидение было собственной оригинальной выдумкой Пиркса. Разумеется, ему помогали коллеги, есть же у него друзья. Но Барна следовало проучить. Операция «Привидение» прошла как пописанному. Набили порохом бумажный кулек. Из пороха же сделали дорожку. Трижды опоясали ею комнату и вывели под стол. Пороху, пожалуй, насыпали многовато. Другим концом пороховая дорожка выходила через щель под дверью в коридор. Барна заранее обработали. Целую неделю по вечерам только и говорили, что о призрак. Пиркс, не будь прост, расписал роли. Одни парни рассказывали всякие страсти, другие разыгрывали из себя неверующих, чтобы Барн не догадался о подвохе. Барн не принимал участия в метафизических спорах, лишь иногда посмеивался над самыми ярыми апологетами потустороннего мира. Но надо было видеть, как вылетел он в полночь из спальни, ревя, словно буйвол, спасающийся от тигра. Огонь ворвался сквозь щель под дверью, трижды обежал вокруг комнаты и так под столом рвануло, что книги посыпались. Пиркс, однако, переборщил, занялся пожар. Несколькими ведрами воды пламя погасили, но осталась выжженная дыра в полу и вонь. В известном смысле номер не удался. Барн в призраке не поверил.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 Выдержав паузу, шеф спросил, «Ну, как твои дела, парень?» Он обратился на «ты». «Значит, дела обстоят неплохо». Пиркс понял, что все в порядке. «Говорят, ты искупался». Пиркс подтвердил. К «Чему бы это?» Настороженность не покидала его. «Может, из-за невежливости по отношению к доктору?» «Есть одно свободное место для практики. На станции Менделеев. Знаешь, где это?»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 потому что задание опасное, точнее, может оказаться опасным. Шеф собирался сказать еще что-то, но не смог. Он замолчал, чтобы лучше приглядеться к Пирксу. Тот уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно, благоговейно вздохнул и замер, будто забыл, что надо дышать. Зардевшись, как девица, перед которой предстал королевич, он ждал новых упоительных слов. Шеф откашлялся. — Ну, ну, — произнес он отрезвляюще, — я преувеличил. — Во всяком случае, ты ошибаешься. — То есть как? — пропромотал Пиркс. — Я хочу сказать, что ты не единственный на земле человек, от которого все зависит. Человечество не ждет, что ты его спасешь. Пока еще не ждет. Пиркс, красный как рак, терзался, не зная, куда деть руки. Шеф, известный мастер на всякие штучки,